но только вижу я, что тут что-то не так. Что-то он все раздувается и раздувается, еще жрать не начал, а уже раздувается. Но вот прямо чувствую я, что сейчас конфуз будет. Дурень я, всего лишь конфуза боялся, а надо было скорую вызывать. Вытаскиваю я его, как мешок из-за стола, и волоку в сортир. А до сортира у нас далеко, волоко, однако. К счастью, огонек в сортире не светится, пусто там, значит. Запихиваю его туда и строго так говорю, делай свои дела, то лопнешь и потише, пожалуйста. Снаружи я его закрыл, стою, караулю, очень громкие песни пою, и чтоб вы думали, раздался вдруг небольшой взрывчик, потом посильней, потом велосипед со стены в коридоре упал. Корыто в ванной прямо на кошку, Крючок с сортира сорвало и мне в физиономию отбросило. И гул! Такой гул! Вся квартира бежит к сортиру. Дверь медленно так распахивается, а за дверью никого и ничего. Ни кусочка мяса, ни обрывочка яичницы, ни перышка птичьего, ни шерсти медвежьей. После взрывов Молчание обычно наступает такое полное гробовое, даже девушки мои не хихикают. Ну, вызвали милицию. Милиция вызвала врачей, но ну, этих. Они нашли у нас общую галлюцинацию и чуть в психушку не ухайдакали. Мы и сами чуть в галлюцинацию не поверили. Побежали в Викешин особняк, а там никакого особняка. «Был особняк, — говорит одна старушка, — до революции был. Но вот что-то про нынешние особняки я не слыхивала. Бывает, — говорит, — конечно, э, — какой вроде гриба дождевого. Вылезет снова здорово, а потом опять нетушки его. Как не бывало. Ну а нам-то чего делать, — прикажешь? «Жалеть твоего дружка, — Викеша спросил рабочий, — свечку ему в церковь поставить?» «Пожалеть любого можно». «Без свечки», — сказал маленький физик. «Какой-никакой я человек. С детства совсем чудо был. Да и в богатстве без Клеопатры тоже человеком оставался». «Ну, конечно, Клеопатра виноват», — сказал мягкий душевный голос. «Всегда у вас женщины виноваты». Всегда, не всегда, но через бабу действует враг», — внушительно проговорил Дед Мороз. «Она очень глупая и пустая изнутри. Вот враг в бабу и напихивает всякую дрянь. Я сам в книге читал. А я расскажу я вам про подлых баб и про хорошую жену Мальвину, завелась душевная женщина. Подлые бабы и хорошая жена Мальвина. Пошел раз Валерик на работу. Пришел. А там уже стоят Гена, Георгий Иваныч и Золотуев. Курят. Ну, там, где положено курить. Про интересные говорят. Прабаб, значит. Как всегда выступает Георгий Иванович. А вот таитянки, встрял Золотуев, на его перебили и поздоровались с Валериком. Здорово, старик. Так я говорю, таитянки... Хотел продолжить Золотуев, но ему не дали. Нечего ему болтать, так все считали. Этот Золотуев, он, между прочим, в начальство пробивался и даже, считает, чуть ли не диссертацию уже написал. А раз так, пусть и умничает на работе, а в мужские дела не суется. Заговорили с Валериком. Тебя шеф искал. Чего опять? Чтоб ты сапоги получил, охотничьи. Зачем? Капусту мять. Какую капусту? Белокочанную. Чертыхнулся Валерик, пошел к шефу. Шеф дал сапоги и два талона на трамвай. Объяснил, как доехать и кого спросить. Но ехать Валерик и не собирался. Черт-то с два. Получил разрешение на выход и пошел себе. Гена, Георгий Иванович и Золотуев все стояли. курили. Георгий Иванович подмигнул Валерику, знал, куда он на самом деле идет, а дурак Золотуев съехидничал. Сапог в капусте не оставь, казенный все-таки. Сапог в капусте оставить не ребеночка в ней же найти, сказал Георгий Иванович этому начинающему идиоту и опять подмигнул Валерику. Золотуев ничего не понял, а Валерик пошел. Из проходной он позвонил жене Золотуева, он называл ее Золотка. потому что Аллочке позвонить не мог. Алочка была на картошке, а может, в Париже. Золотка, я могу подскочить, — сказал он жене Золотуева. Ах, пожалуйста, только ведь винный еще закрыт, — сказала она. Подумаю, — сказал он. Валерик позвонил в группу Золотуева. Валерик, ты? Он курит, сказали ему. Позовите, нечего ему в куларах блистать, раз он шибко умный. Пусть вкалывает. Золотуева позвали. Старик, сообразись, пертяжки. Золотой сообразил, не совсем же дурак, и вынес в проходную. Чтоб не замерзнуть в капусте, сказал он, подло хихикнув. А Валерик пошел к его жене не с пустыми руками. Золото разбавила спирт водой и слезами. Этот человек сведет меня с ума, сказала она о муже. Я не чувствую к нему не только любви, но даже элементарного уважения и полового увлечения. «Абсолютно никакого полового увлечения!» «Дебил!» — поддакнул Валерик. «Я так думаю, нам с ним надо развестись», — сказал Золотко. «Тогда ты сможешь ходить ко мне не только днем и нервы не тратить!» «Разводиться пока не стоит», — испугался Валерик, «потому что был не совсем еще пьян, а свободная Золотко без Золотуева, который, глядишь, и кандидатом станет, его не устраивало. Нет, не стоит».